Каассар. наружи это средневековая зубчатая стена из голых каменных плит, а внутри мавританский замок, исписанный стихами из корана и от пола до верхушки из украшенной невообразимыми причудами и чарами востока. Знаете, что этот замок тысячи и одной ночи, мабританские зодчии построили для христианских королей в лето тысяча двести сорок восье говоря стилем исторических хроник христианнейший король фердинанд в день святого климента вступила в отвоеванную у мавровивилью но совершить этот христианский подвиг помог ему некий ибн аль ахмар султан гренадский из чего явствует что религия издавно заключала контракты с политикой после этого христианский король изгнал из сильи триста тысяч богом проклятых мусульман по соображениям разумеется религиозным и просветительским но еще целых триста лет потом продолжали мавританские искусники строить христианским королям и дальго дворцы и расписывать стены их своей хрупкой орнаментикой и куфическими сурами Корана, что проливает некоторый свет на вековую борьбу христиан с маврами. Ну а если бы мне все-таки понадобилось описать словами «залы», «покои» и «патио» Алькасара, я бы взялся за это как каменщик, прежде всего навез строительный материал, камень майолику алеалибастр мрамор драгоценное дерево и телегу красивейших слов чтобы замешать стилистический раствор потом по строительски начал бы снизу от фаянцевых полов на которые поставил бы тонкие мраморные колонки больше всего потрудившись над их основанием и капителью но особенное внимание обратил бы на стены облицованные чудеснымимайликовыми из образцами окутанные кружевего малибастра покрытые нежными переливчатыми многоцветными арабесками прорезанные окнами аркадами ажурами павильонами аххиммезами галереями целым набором изысканно вычерченных подков ломаных дуг кругов и провесов а надо всем этим раскинул бы потолки своики перекрытия из сталактитов алибастровых кружев сеток звёзд ячей резьбы золото и росписи и проделав всё это я устыдился бы своей грубой топорной работы потому что описать это словами невозможно возьмите лучшеший калейдоскоп и вертите пока голова не закружится от такой нескончаемой геометрии глядите на водную рябь пока не замутиться в глазах курите гашишь пока свет не заменится нескончаемой чередой исчезающих и про поступаающих образов прибавьте сюда все что не есть одуряющего галлюцинаторного переливчатого сладострастного все что туманет разум все что походит на кружево филигрань парчу самоцветы сокровища либобы драгоценные ткани сталактитовые гроты и просто сновидение и все это прихотливо мерцающее фантастическое почти бредовое разберите вдруг удивительно стройным аккуратным и строгим рядом подчините законам какой то тихой и созерцательной сдержанности какой то мудрой мечтательной отрешенности расстилающие эти сокровища сказок самой тонкой почти не веществственной неосязаемой пеленой вздымающееся на легких аркадах это непередаваемое великолепие так лишено рельефности что становится почти бестелесным кажется это фантом неуловимый отблеест упавший на стену как материально как примитивно и тяжеловесно наше искусство по сравнению с этими дивными маврами оно скорее для осязания а не для зрения как будто мы обеими руками держим и ощупываем То, что нравится, хватаем это сильно и грубо, как свою собственность. Бог знает, какая оторванность, какой чудовищный и восточный спиритуализм привел мавританских зодчих к их чисто оптическому чародейству, к этим словно пригрезившимся нетелесным постройкам, соканным из кружев, блесток, ажура и калейдокопических образов. Это насквозь мирское чувственное, сладострастное искусство уничтожает саму материю, превращая ее в волшебную дымку. Жизнь есть сон. И тут вы уже начинаете понимать, что латинский земледелец с римским христианином должны были смести эту чересчуру тонченную, украшательскую расу. Европейская массивность и трагичность, должна была перевесить духовный сенсуализм, одной из самых изысканных культур. Гов говоряя короче, отличие стиля европейских зданий от мудыарской архитектуры заключается хотя бы в том, что готика да и барок рассчитывали на человека стоящего или колено преклоненного, а мавританские зодчии явно возводили свои постройки для духовных сибаритов. которые лежали на спине и услаждались глядя на все эти колдовские своды арки фризы и нескончаемые арабескные орнаменты простертые у них над головой, дабы служить неиссякаым источником мечтательного созерцания Т откуда ни возьмись на эти фантастические нежные патио замкнутые зубчатой стеной слетает с тайка белых голубей. И, словно удивившись, вы вдруг понимаете подлинный род этой магической тектоники – чистейшая лирика.